Глава восемнадцатая. Ногапо. Старик, похоже, узнал обо мне Но не может быть, что у такого человека нет ушей и глаз повсюду. На небольшом отдалении от него было трое бойцов с затемненными глазами. Либо это новые его марионетки, либо старые, выжившие при взрыве. Вот интересно, как он их подчинил, и подчинение ли это... Ещё любопытно, как это псевдоразвалина выжила, ибо кроме телепорта мне ничего в голову не приходит. А это может быть жизненно важным знанием. Пока он подходил, я глянул на его параметры. Ногабо, уровень 19. Могущество сверхчеловек. Сила 9,1, ловкость 12,2, стойкость 22,6, разум 34,5, воля 39,7. Дух. 10,8 целых восемь десятых. Задранные параметры разума и воли. Похоже, всё-таки это не совпадение. И он просто подчинил тех ребят. Ну как? Контроль разума? Надеюсь, что нет, ибо это будет очень опасный противник. Но не знаю я, как сопротивляться, когда тебе напрямую лезут в голову с помощью способности. а У него ещё и воля выше моей в пять раз. Да я плясать под его дудку стану с первой же просьбы. Испугавшись возможного воздействия, быстро открыл рынок и фильтром нашёл зелье сопротивления воли. Даже на цену не посмотрел, купил и сразу выпил. Разум очистился, стало так легко и просто, что хотелось парить, любоваться небом, творить добро, причинять пользу, невзирая на целое кладбище, которое соберётся от творимых мной дел. «Приветствую», — поздоровался старик. «Есть минутка». Для Бёрна он расщедрился лишь на кивок, но не более. Всё внимание на мне. «Вещай, дед! Я воплощение внимания!» С энтузиазмом сказал я. «Если этот гад что-то захочет сделать, то два атакующих модуля готовы были отрубить ему голову и вспороть пузо, а два защитных погрузиться в глаза. Вот в моей власти, всецело». «Нужна твоя помощь в одном деле», — спокойно сказал он, лениво отвлекаясь на вопли в ангаре. «Мой гешефт?» — напомнил я ему о шкурном интересе. «О, более чем». Загворщицкий подбегнул мне старик. «А по времени что?» «Мне хотелось сначала получить новую одежду, прежде чем идти куда-либо». «За день-два управимся». Посчитав что-то в уме, ответил он. «Товарищи?» Продолжил я уточнять детали. «Не знаю, согласится ли Бёрн идти со мной, но мне было бы спокойнее находись он рядом. Неизвестно, на какую авантюру меня приглашает этот старик, но в прошлый раз его ходка принесла мне портал. Дед показал большим пазом себе за спину, где стояли его люди, и сказал, «Их будет достаточно». «Тем не менее, я настаиваю», — показал ему глазами Наберна. «Хорошо, готов отправляться?» «Нет, завтра к часу дня, я тебя найду. Неважно, насколько дело будет прибыльным, но мне куда спокойнее идти в хорошей броне, щит праны пока не идеален, как защита». «Напоминаю тебе, что ты мне должен за портал», — сказал он с добродушной улыбкой. «За портал я должен Дагару, а не тебе», — Пояснил ему своё видение. Он не принимал никогда таких решений. «Это лишь моя шестёрка и просто актёр», — всё с той же улыбкой сказал этот хитрец. «Тем не менее для меня в той ситуации было именно так. Ваш концерт сработал как нужно, и нечего тут мне сейчас предъявлять что-то», — пояснил я его просчёт. «Ты отправишься со мной сейчас!» Используя волю, прорычал он. У меня поплыло во глазах, и в этот момент старик свалился на землю тремя раздельными кусками. Наваждение сразу спало. Я проморгался и увидел, как передо мной стоял Бёрн в своей полной броне с посохом, готовым к бою. Напротив него непонимающе крутили головами трое шестёрок старика. Все были вооружены и с активными боевыми способностями. Видимо, когда деда стало резать, они ринулись в атаку. Викинг среагировал, защищая меня, но шестёрок спал контроль раньше, чем дело дошло до боя. Теперь они запутались и не понимают, как оказались тут. Похоже, зелье, которое я выпил, мне хрена не помогло раз меня так сильно помутило, когда дед начал действовать серьёзно. Изначально мне не хотелось доводить до боя, максимум отрубил бы конечности, чтобы отстал, но всё пошло не по плану. Теперь с патрулем разбираться придётся, а пока успокоим викинга. «Бёрна, теперь всё в порядке», – сказал я, положил руку на его плечо и сразу же отдёрнул её. Ладонь обожгла болью и сразу же отпустила. Сумка напомнила о том, что она всё ещё при мне. Посмотрев на ладонь, увидел, как с неё осыпается обугленная кожа. Какой интересный эффект у его доспехов. Такого бойца-куса чревато». «Уверен?» — переспросил Бёрн. «Да, думаю, да». Обошёл всё ещё напряжённого викинга и обратился к шестёркам, которые уже пришли в себя. Убрали оружие, а эффекты способности развеялись. «Как состояние?» — спросил я их. Один из них ответил. «Огорчён!» — вздохнул он. «Чего так? Да вот сам бы хотел эту гнеду грохнуть своими руками» сплюнул он на останки старика. «Я правильно понимаю, что он взял вас под контроль?» Для того, чтобы не было особых проблем с патрулём, следовало уточнить свои предположения. «Ещё как! Всё видишь, осознаёшь! Но тело не слушается! Начинаешь мечтать стать овощем!» Он потер глаза так, как будто там один песок. Я склонился над Димой с кусков лутанул его тела, но у меня ничего не получилось, как будто тело уже облутали. «Бёрн, ты его лутал?» Он единственный, кто был ближе всего к Останкам. «Нет», — ответил он и с вопросом посмотрел на меня. «Секунду», — сказал я им, и карты попытался найти Ногабо. Нашёлся он в подвале одного из срубов и вылезал из здоровой каменной ванны, наполненной красной жидкостью. А ещё он был очень злой. Что же это за хрень такая, которая позволяет избежать смерти и собраться заново, да ещё и со всеми предметами? Очень любопытно. «Нашёлся, старик!» — воскликнул я. «Живой, паскуда!» «Где?» Сразу же оживились парни. «Сейчас», — сказал я и открыл портал прямо туда. Они, хищно оскалившись, прыгнули в разрыв, сходу нападая на старика. «Мы с ними?» — уточнил Бёрн. «Да», — ответил ему я, и мы прыгнули следом за парнями. Старик не смог справиться с тремя сразу, и его быстро отправили на перерождение. То, что это так, я понял, когда кровь, а в ванне оказалась именно она, начала сгущаться в человеческую фигуру. Мы стояли вокруг ванны и смотрели на это чудо. Точнее, мы с Бёрном смотрели на чудо. Для парней это, похоже, не первое представление. Когда старик сформировался и с хрипом вдохнул затхлый воздух подвала, один из парней пустил пулю ему в голову. Похоже, пулька была непростая, потому что голова лопнула, как шарик с синей вспышкой. На лице стрелявшего расплылась улыбка удовлетворения. В следующее возрождение уже другой парень лишил деда жизни мечом, который проявился у него в руке в момент удара. Крови Ванни меньше не становилось, и было непонятно, откуда она берёт энергию. «Может, просто свежим его?» — предложил Бёрн. «Нет, он сразу в голову залезет, менталист хренов!» — ответил ему один из парней. Третий парень, в свою очередь, захотел разрезать старика огненной дугой, но она лишь сожгла одежду на его теле. Это было для нас сюрпризом, ведь такая дуга режет всё не хуже светового меча и звёздах войн. И наше промедление дало старику время на атаку. В его руках появилась граната, которую он подкинул к потолку и нырнул в кровь. Вспомнив последствия отличного применения такого типа оружия, я создал прямо перед собой портал и прыгнул туда. Послышался взрыв. Я прыгнул обратно, беспокоясь за Бёрна. Обошлось. Он прикрылся здоровенным щитом. Двое из парней лежали и корчились от боли. Но в руках у них уже были зелья здоровья, которые они вот-вот выпьют. Третий парень без следов повреждений держал на прицеле ванну, ожидая, когда старик вынырнет. «Там его уже нет», – сказал я парню с пистолетом, ощущая пространство внутри ванны. «Ты уверен?» – не поверил он. «Да, что это такое вообще?» – заинтересовался я и выявил свойства этого странного артефакта. «Малая купель возрождения. Субъект – Ногапо. Ресурс – 2. Вес – 206 килограммов». «Вот оно что!» Предположу, что старик в одном из данжей нашёл расу, создавший артефакт, возрождающий из мёртвых. Одна ванна на одного человека с ограниченным ресурсом, который либо энергия, либо чужая жизнь, принесённая в жертву. Непонятно только, как он умудрился исчезнуть, но не телепортировался же в более крупную версию купели. Хм, интересная гипотеза такая, правдоподобная. Ну-ка, где он там? Карта показала, как он вылезает из такой же на вид ванны только более крупного размера. Находился старик в 15 километров от военной части, в замаскированной землянке. Я понял, его теперь отпускать живым нельзя. Не знаю, сколько их дед смог взять под свой контроль, но то, что таких людей было очень много, ясно как день. Сейчас старик потерял над ними контроль, но дать ему несколько дней времени, и он легко соберёт армию бойцов со способностями. «Как только открою портал, стреляй!» крикнул я парню с пистолетом и разорвал пространство перед ним. Парень не подкачал, и пылью за пылью пускал в порталы. Карта подтвердила успешность всех его выстрелов, но не успел старик среагировать на выстрелы в спину. «Ждём», — сказал я, следя за обеими купелями. Неизвестно, из какой он захочет вылезти на этот раз. Старик начал сформировываться во второй купели, но среагировать нам не дали. Яркая вспышка, а за ней слепота и звон в ушах заполнили сознание. В другой ситуации я бы активировал атакующие модули, но рядом был Бёрн а моя способность не делить своих с чужими. Однако я чувствовал, что происходит вокруг. Патруль прибыл, и он был настроен явно недружелюбно. Более того, открыл огонь на поражение. Несколько пуль взорвались на расстоянии метра от меня. Я почувствовал странную аномалию в местах столкновений. Непонятную, но опасную для живых. Нужно уходить срочно. Двумя защитными модулями я закинул на Бёрна в портал. Своими силами мне бы даже сдвинуть викинга не удалось. Слишком большая разница в силе. Портал, кстати, ощущался как пространство в пространстве и сильно путал разум. Когда видишь его своими глазами, ещё нормально, но так одним только восприятием ощущать в одном месте две разных местности сложно. Прыгнул следом за Бёрдом, закрыл разрыв. Отвлёк ужесь на патруль, я позабыл об опасности, исходившей от старика, но когда прощупал пространство, его нигде не оказалось. Снова нырнул и переместился. Про приближение патруля он мог и не знать, значит, есть третья купели куда но бы может нырнуть. Скверно. Если они все завязаны только на него, то грохнуть старика будет проблематично. Викинг всё ещё был контужен, да и у меня в глазах были одни блики, а в ушах лишь звон. А вот интерфейс исправно работал. Похоже, он не часть зрения, а по какому-то другому принципу рисуется. Написал Рачуто письмо, мол, что за херня. Также отписался Бородея на всякий случай. Вдруг Наковалов ведёт тёмную игру, и мой друг в опасности. Также сообщил Сарусу и Веде о таких штуках. Пусть будут в курсе, мало ли. На самом деле, я просто не знал, как поступить правильно. Да и не слишком хотелось. Не знаю, как описать моё состояние. Но ближе всего банальное безразличие к событиям при вкусом лени. Только жить охота. На периферии зрения, там, где обычно были иконки бафов от еды, висела бледная иконка. Лёгкая трансцендентальность. Это ещё что за звери? Вообще, какую бурду я влил себя на подходе старика? Гляну рынок, он всегда открывался там же, где я его и закрывала. Так. Среднее зелье спокойствия. Баф. Защита от влияния воли не выше 70. добав Лёгкая трансцендентальность. Длительность – 3 часа. Стоимость – тридцать тысяч. Из-за уровня репутации – пятьдесят тысяч. Да, ничего приятного. Стоимость, конечно, не критичная сейчас, но всё равно неприятно дорого. Как-то надоело мне это вот всё. Скачешь от события к событию без отдыха, рискуешь жизнью, увеличивая кладбище за спиной и, что примечательно, без моральной усталости. Нет того ощущения богатой на события жизни, которые требует посидеть и отдохнуть от пережитого. До этого момента не было, сейчас же навалилось. Видимо, это влияние зелия. А до этого дух и победы приводили в норму гормональный фон. Некоторое время после расставания с последней пассией хотелось лезть на стену от одиночества и чувства потери. После этого неприятного периода меня лишь мучило желание владеть женщиной, и иногда это переносить было практически невозможно. Все мысли были поглощены только этим. Поганное состояние, мешающее адекватно думать. Однако с появлением параметров эти потребности сошли на нет. Даже банальный отдых отошёл на второй план, и больше не кажется, что ты замотался, как и шаг, и необходимо сделать перерыв. Напротив, неуёмная жажда действий прям как в детстве, когда дико хотелось идти гулять на улицу, Неважно, куда или зачем, лишь бы быть там, на просторах. Надо же было это всё осознать только по действием зелия, как холодной водой облили. И если этот дебав только лёгкая форма трансцендентальности, то какая же его тяжёлая вариация? Обычь в сознании? Ну, нет. Лучше уж пытаться сопротивляться воле, чем быть придавленным апатией. Глаза уже почти прошли, а звон в ушах перестал раздражать и пропускал посторонние звуки. Вот и нашлось слабое место у зелий здоровья. Они лечат не всё. Удар напрямую по органам восприятия не исправит простая скленка с жидкостью. Первое, что я увидел, когда в глазах начало проявляться что-то кроме цветных бликов, — это очертания купели. Такая же каменная ванна, но в отличие от первой, это имело красивые барельефы с драгоценными камнями, которые отлично дополняют общее впечатление образа. Та раса, откуда старик купил эти штуки, имела отличный вкус и, похоже, обладала развитой культурой. Когда смогу поглотить скрижаль, нужно обязательно создать нечто подобное и спрятать его в безопасном месте. Возможно, возродиться после смерти стоит потраченного времени на изыскание и, возможно, даже положенный на алтаре человеческие жизни. Звон в ушах пропал, и зрение восстановилось. Бёрн, похоже, тоже пришёл в себя. Как-то поинтересовался я его состоянием. Он щупал спину, еще повреждения. «Как будто машина сбила. Не видел, чем они меня приложили». Сняв доспех, викинг осмотрел его в поисках всё тех же повреждений. «Это я тебя в портал забросил». «Как?» — отвлёкся Бёрн и посмотрел на меня. «Способностью своей. Не было времени размышлять. Нас там пришли убивать». Пояснил я ему своё видение той ситуации. «Вот не думаю, что те пули созданы только чтобы обезвреживать цели». «Уверен?» — не поверил он. «Нет», — честно ответил я. Патруль, конечно, и до этого не отличался гуманными действиями, но сейчас было явно что-то нехорошее. Дождёмся почты от начальников патрулей, а пока я понаблюдаю за тем, что там творится. Предложил я. Вдруг это всего лишь мои домыслы? Чувство опасности от тех пуль я ощущаю впервые и, возможно, просто ошибаюсь на их счёт. Может, они и не опасны вовсе. Работают по типу шокера. Больно, но если не перегибать палку, то безвредно. Хорошо, я тогда снаружи побуду, мало ли что. Не стал ему говорить, что там никого нет. Пусть прогуляются. Если старик полезет из ванны, я это почувствую и успею принять меры. Проводив его взглядом, я вернулся к карте. Сруб, откуда мы сбежали, сейчас напоминал собрание сектантов. Вокруг купели стояли солдаты, командиры и охотники. Среди них был наковалов, рачет и сарост. Стоят, обсуждают, и по их лицам видно. Предмет разговора купель на габу. Либо это замечательная игра заговорщиков, которая достойна Оскара, либо они действительно не в курсе произошедшего, и это я себя накрутил. Да, в последнее время моя паранойя разыгралась не на шутку, подозревая буквально всех. О, а вот и письмо от Рачида. Спрашивает, почему свалила. Не принято, мол, убивать на территории военной части, тем более за гибель лидера теневиков, наковалов, меня может изгнать. Объясняет, что у старика лучшие разведчики, которые доносят обо всём, что творится в других поселениях или на территориях владетелей. Словом, я, убив старика, подорвал всю информационную сеть и попасть рычал. Неожиданный поворот, ожидаемый, конечно, но всё же я оказался не готов к нему. Лучше бы они были повязаны тёмным делом, а не простое партнёрство двух лидеров. Ответил Ратчеду вопросом, мол, сколько ещё раз мне нужно лишить жизни Ногабу, чтобы Наковалов был в бешенстве. Вот интересно, какая у него будет реакция на такое ребячество? На самом деле мне надоели их тёмные дела, коим я становлюсь свидетелем. Понимаю, конечно, что это лишь мой косяк, потому что лезу куда не просят, да и интересы предприимчивых людей странным образом постоянно касаются меня, но всё же не видеть полную картину событий, приятного мало. Землянка была достаточно глубокой, и краем сознания я следил за Берном, но основное моё внимание было на купели здесь, и в военной части. Ратчет уже просит вернуться и поговорить с Наковаловым. Он был удивлён возможностью возрождаться после смерти, как и все присутствующие там. «Да, такая возможность кружит голову. Но при тут я? Это они пусть и Нугабу выясняют». Так и я ему и ответил. А у меня, мол, дел полно. И вообще я тут не при делах. Чёртовы зеле, Мысли путаются. Не могу определиться на чём-то одном. Всё хочется бросить и просто отдохнуть в спокойном месте. Уверен, конечно, это желание пройдёт сразу после завершения дебафа. Но могу я позволить тебе небольшой отдых? Конечно, могу. Вон Бёрн уже спускается. Сейчас ему и предложу этот вариант. «Бёрн, есть предложение». Обратился я к нему, когда он вошёл в помещение. Мой взгляд сразу прицепился к его глазам. Они были затемнены, как и у шестёрок старика. Вспомнила о косточке, с помощью которой можно быстро перемещаться сквозь стены и возможное существование способов избежать появления на моей карте. Всё это сложилось совершенно неприятную картину возможного сценария, произошедшего в момент вспышки той светошумовой гранаты. Но габа переместился сквозь дёрн на поверхность, наложил на себя полок невидимости и просто ждал, когда кто-то из нас выйдет наружу. Либо мы идём через портал обратно. Значит, всё же эта купель у него основная. Тем лучше, на его здесь, исчерпав ресурс ванны, и старику ничего другого не останется, кроме как возродиться среди солдат Наковалова с объяснениями, почему он присвоил себе такой ценный артефакт. Бёрн тем временем приготовил к бою посох, но не атаковал, просто пропустил в помещение Ногабу. Я было приготовился разрубить козла надвое, но навешенная на нём взрывчатка не дала мне это сделать. Он улыбался, видимо, мою безысходность. Улыбался и зажимал кнопку взрывателя. Как только отпустит её, вся землянка взлетит на воздух. Даже десяток щитов не помогут, погибнут все. Все, кроме старика. Этот гад спокойно возродится в военной части и расскажет обо мне кучу придуманных им сходу легенд, что выставит его жертвой. Удивительно, сколько деталей можно прочитать лишь по глазам человека. Общение без слов и жестов. Простой игрой в гляделке. Наверное, такое возможно только между врагами. «Чтоб тебя геморрой замучил, шахид ты недобитый!» – прошипел я. «Рад, что ты понимаешь ситуацию, мальчик». Его глаза сверкнули, я сел на землю. Тело перестало слушаться. В штанах стало некомфортно, а изо рта пошли слюни. В голове витала единственная мысль — не навредить хозяину. «Хорошо», — произнёс старик, и к той мысли добавилась ещё одна. «Подчиняйся хозяину». «Ну вот и всё», — сказал Ногабо, и ко мне вернулся разум. Вот только телом управлял уже не я. «Мы счастливы?» — спросил дед, обращаясь ко мне. «Вполне», — ответил ему уже не я, но моим голосом. «Ну вот и это лично. Взрывчатка исчезла с его тела, Он сложил пальцы в замок и, осмотрев меня, продолжил. «Знаешь, Захант, твое нынешнее положение и вид на данный момент единственное, что, по моему мнению, ты заслуживаешь в новом мире». Старик указал на мои штаны, пропитанные мочой. Я уже и забыл, когда в последний раз ходил до ветру. Наверное, последний раз был ещё до изменений мира. Печально, что эта неожиданность застала меня именно в этот момент. «Не беспокойся, это случается с каждым, но ну, кроме твоего друга». Но Габу указал на Бёрна. «Полагаю, что в отличие от тебя он давно не был в бою, а предавался лени и чревоугодию. Вот и успел облегчиться, до того, как я его подчинила. Те же, кто постоянно развиваются новыми методами, практически не посещают туалет. Всё переваривается, остаётся только малейший остаток. И это, как правило, моча. Поведай мне, насколько давно ты был в храме раздумий? Отвечай», — спросил он, и моё тело послушалось. «Последний раз до катаклизма», — отчеканило моё тело в ответ. «Да, как я и полагала. Шустрый ты, Заханд. не сиделось с тебе на месте, даже оказался в числе первых». Он материализовал кресло-качалку и, сев в него, закурил. «Меня вся эта радость застала на операционном столе. Не будь у меня уже тогда сердце от одного наивного юноши, то не разговаривал бы я сейчас с тобой». Старик приложил руку к своей груди. «Наивный, наивный внучок, так влюблённый в своего дедушку». Но Габу повернул голову и спросил Бёрна. «Вот ты, на вид, мужик возрасте. У тебя есть внуки?» «Нет», — коротко ответил Бёрн, не сводя с меня глаз. «Вам, похоже, интересно. Зачем я всё это рассказываю?» С улыбкой произнёс он. «Понимаете, я в курсе, что вы всё понимаете, слышите, запоминаете, но не можете ответить». Сидите запертые в собственном теле, которым вы более не хозяева. Так работает заклинание, приобретённое мною на рынке. Уникальная способность. Вы знали, что там продаются за гроши способности, которые существуют в единственном числе? Старик сделал паузу, внимательно рассматривая нас по очереди. Ну, конечно, не знали, откуда вам это знать. Помимо уникальных, там существуют редкие, в ограниченном количестве. Например, атлас пространства, который непонятно, почему выбрал ты, Захант. Он встал с кресла и подошёл ко мне. «Почему ты приобрёл его?» спросил он, смотря мне в глаза. «Чтобы видеть всё вокруг и не попасть в возможную засаду». Рассказал я ему причину своего выбора. «Да, то же самое мне рассказали те, кто составлял твой психопортрет». Он развернулся и пошёл к своему креслу. «Нашли среди моих рабов такие специалисты». Старик сел в кресло и продолжил. «Тебя, наверное, интересует, как я узнал, какие именно у тебя способности. Я вижу на тебе ошейник взора. Так вот, это ерунда. Обычная побрякушка по сравнению с диадемой истины». Но Габа постучал по обручу на своём лбу. «Непримечательная тонкая полоска из серебра или простого железа. Она позволяет видеть полные параметры человека. И знаешь, я рад, что ты выжил при взрыве бомбоубежища. Надеялся на это». Ведь порталом я тебя одарил не только для того, чтобы проникнуть к некроманту. Ты меня не подвела. Выжил и, конечно, сбежала. Это было предсказуемо. Как же способность перемещаться на далёкие расстояния за секунды? Любой бы свинтил. Однако твой атлас — не единственный способ поиска людей. Более того, он один из самых неэффективных, поскольку от него легко скрыться, что я тебе несколько минут назад успешно доказала. Удивлён? Задал он вопрос. «Нет», — честно ответило моё тело, но старик не расстроился от ответа, как я этого ожидал. «Что, удивлён, что твоя оболочка солидарна с тобой?» Он усмехнулся. «Естественно, она солидарна. Это же буквально твой слепок сознания управляет ей. Хороши бы были рабы, которые не умеют пользоваться доступными способностями. Зачем заново учить их, когда можно сделать лояльные только мне слепок сознания оригинала?» «Так что, по сути, твоим телом управляет твой клон с тем же характером, мыслями и желаниями. Разве что подчиняется исключительно мне». «У тебя есть вопросы?» Снова спросил он. «Да», — ответил я. «Кто бы сомневался. Только, как я и сказал, найти тебя не было проблемы. Я всегда знал, где ты, особенно после провала с высшим умертвием». Старик тяжело вздохнул. «А ведь потенциал был высок, очень высок». Я даже грешным делом подумал, что оно разорвёт всех рядом с тобой. Но ошибся. Дед хохотнул. Эй, чёрт побери, я рад был этой ошибке. Ты показал незамеченный ранний потенциал, ставящий тебя в один ряд с обладателями уникальных способностей. Ты понимаешь, о чём я? Нет. Так я и полагал. Твой щит праны, такая же уникальная способность, как и моя. Правда, это я заметил только когда ты упокоил некро. Тогда мне было невдомек, что щит способен наносить вред. Да даже после этого ты не подходил к моему плану, кроме как на роль таксиста. Однако сегодня я был сильно удивлён своей смертью. Да, ты спас всех, кого я подчинил, но взамен раскрыл свой потенциал. Поздравляю, Заханд, ты послужишь моим мечом, а твой друг станет хорошим щитом в нашем путешествии. Ваши жизни обрели смысл. Ты рад этому? Нет, ответил мой слепок сознания. «Это неважно», — махнул он рукой. «Главное, что этому рад я. Но прежде чем мы отправимся, покажи всё, что у тебя есть в инвентаре», — приказал мне старик. И перед ним появилось всё содержимое моего пространственного кармана. А мне оставалось только скрипеть зубами, наблюдая, как загорелись его глаза при виде такого большого количества эссенций и эпической скрижали.